Глава 3 Алена Ионова, Планета Дикон На следующий день, мрачно не выспавшаяся, я появилась на работе только к обеду, а ведь предстояло еще составлять отчет об исследованиях, проделанных за месяц. Так как дома позавтракать не получилось, то в центре сразу направилась в столовую, где и нашла подруг, уже собравшихся за столом. Когда я подходила к ним, то с правой стороны услышала возглас. «Наш гениальный ученый снова пришла на работу после обеда. Видимо, ночные дежурства участились». Повернувшись, я увидела за столом около стены, где всегда сидели местные жабы, Лилинорд с ее подружкой Тиса «Ну кто бы говорил!» Подмигнула я девушке, стирая улыбку с ее лица. «Все в нашем центре знают» что ни Лили, ни ее подруга никогда не попали бы сюда, если бы не любовная связь самой Лили с человеком из Комитета по науке. Голубой оттенок бледной кожи девушки явно указывает на то, что она выросла в колонии Фар. У нее хорошая фигура и мало мозгов. Здесь таких раз-два и обчелся, но тем не менее встречается. Тиса Рюа подпевала Лили. Высокая брюнетка, страшная, как черная дыра. На лицо... Чисто земной крокодил. Характер у нее под стать внешности. Опустившись рядом с подругами, я посмотрела на уставшую и поникшую Акару. Девушки тоже с сочувствием смотрели на нее. Понятно, она успела им рассказать о своих вечерних приключениях. «Начальник станции уже прибыл?» – спросила я, заказывая обед. «Не знаю», – хихикнула Нара, жуя какую-то дизическую жижу. Но поговаривают, что ночью кто-то прилетел. Я никогда не видела драка вживую, и мне ужасно хочется посмотреть, как они себя ведут. Мы еще точно не знаем, драк ли это будет, пробормотала Мира, доедая обед, рассчитан на двоих. Вот что значит не в коня корм. Главное, что не лили, — умыкнула я, а то пришлось бы мне увольняться. Точно! — воскликнула Нара и поморщилась, — отхлебывая очередную порцию своей жижи. Я заглянула в тарелку девушки. «Может, тебе стоит перестать себя мучить?» Нахмурилась я. «Наша Эйфи и так была худой и стройной, и мы не понимали, зачем ей худеть дальше». «Ты что?» – ужаснулась Нара. «Как же я завоюю мужчину своей мечты, если буду толстой?» «Лучше выбрала пример с инопланетян. Они давно не придерживаются никаких канонов красоты» и выглядят так, как им хочется», – почнула головой Акара. «Вот что значит более развитая цивилизация», – мыкнула Мира. «Ну и берите с них пример сами, раз они более развитые», – буркнула Нара, доедая свой обед. Неожиданно хлопнув себя по лбу, Ара вскричала. «Точно!» Что пришло ей в голову, мы спросить не успели, так как в столовую зашел мужчина. Высокий, узкий в плечах, худощавый. Он производил бы совершенно обычное впечатление, если бы не длинный, крючковатый нос, придающий его облику некую хищность. Густые светлые волосы, прямые и спускающиеся до плеч, добавляли загадочного очарования. Его движения были плавными, четкими, а взгляд – цепким и умным. Голубые глаза смотрели на мир через очки, на брат по несчастью спокойно присев в углу он несмотря на внимание всей столовой заказал себе еду и едва ее принесли приступил к обеду одновременно читая что то в переносном коммуникаторе повернувшись к ааре что не сводила с бундиновочках взгляда я помахала перед ее лицом рукой о тихонько протянула нара все понятно улыбнулась мирана Я тоже улыбнулась, стала и вместе с девчонками покинула столовую. А кара осталась сидеть на своем месте и вздыхать. Новая влюбленность поможет побороть старую и тоже вскоре пройдет. Как прекрасно, что жизнь течет своим чередом. Алексей Уотерстоун. Земля. Родителей я очень любил поэтому понимал, что скучать буду сильно, однако мне просто физически требовалось оторваться от семьи. Сегодня у нас был ужин в честь прощания со мной перед отправкой в исследовательский центр в системе Мириан. Для этого на земле, где уже несколько лет в большом доме живут родители, собралась вся наша семья. Дом родителей был построен из прочного материала по современным технологиям, как говорится, на века но отделаны снаружи внутри по вкусу матери. Здесь все дышало стариной и уютом прошлого. Стоя на веранде, я смотрел на ночное небо и вспоминал, как двоюродная сестра Дарья рассказывала о появлении мамы в жизни семьи Отерстоун. Это удивительная история, так как моя родительница прибыла в наше время из прошлого, с древней Земли, когда люди еще не вышли в космос, и даже не подозревали, что они не одиноки во Вселенной. Моя мама – землянка, тогда как отец – драк. Конечно, за столетия все расы перемешались, но так уж устроено в этом мире, что при скрещивании разных рас ребенок рождается с генами одного из родителей. Исключением из правила являются только Терриани. Помню, Дарья описывала отношения родителей до моего рождения как странные. Они сразу не повадили. Конфликт беспокоил всю семью. А потом папа слукавил и привязал жену брачной меткой. Едва мама об этом узнала, сильно разозлилась. подробности о событиях того промежутка времени я не знаю. Родители улыбаются, но молчат. Однако именно их примирение привело к тому, что на свет появился я. Удивительное совпадение. Отец уже приготовился к тяжелому периоду своей жизни так как приблизился к порогу в 500 лет. Этот возраст для драгов критический. Мы замираем на грани безумия. И единственный якорь, который сможет удержать нас от падения, это наша пара. Папе тогда невероятно повезло, но это наложило свой отпечаток на Марию Уоттерстоун. Она очень боится этого порога. И несмотря на то, что мне только 300, уже начала давить на меня, требуя заняться поиском жены». «Ну что, братец, сбегаешь?» На веранду вышла моя сестра Алия. Миловидная девушка с бледной кожей и черными волосами, отливающими синим. Второй ребенок Александра и Марии Утерстол. «Увы, мне не оставили выхода». Сестра рассмеялась. «Да, крепко прижали. Алик и Варамир смотрят на тебя с ужасом. Беспокоятся, что их ожидает подобное». «Как не бояться, когда творится такое?» – раздался хрипловатый мужской голос. Повернувшись влево, я увидел двух своих братьев – высоких, темноволосых, с синей кожей, присущей всем драгам. К тому же все мужчины нашей семьи отличаются сильной внешней схожестью. Хвост нервно дернулся и прижался к ноге. «Но ты отлично придумал с этой поездкой!» – продолжил Варамир. «В мирянской системе родители практически не имеют власти, но все равно будут пытаться присматривать», – добавил Алик. Я поморщился. «Конечно, я все это понимал, и тем не менее, мне было не по себе. Зато донимать меньше будут». Братья на это скептически хмыкнули. «Дети! Ужинать!» Как и раньше, мама пользовалась передатчиком, предпочитая звать нас по старинке. Мы же дружно покинули веранду и отправились на семейный ужин, прекрасно осознавая, что каждому из нас будут вопросы. Устроившись за овальным столом, я покосился на родителей. Мама немного пополнилась с того времени, как вышла за отца, а у папы появилась небольшая седина в волосах. Шутка ли? 800 лет. Накладывая себе в тарелку мясо, я услышал вопрос мамы к Олее об учебе. Сестра училась в Академии кораблестроения, она пошла по маминым стопам, выбрав работу с техникой и сейчас уже заканчивала обучение. Потом перешли к Алику и долго пытали его о новом проекте при Центральном институте Земли. Средний брат пошел в отца и занялся наукой. А вот младший брат выбрал карьеру пилота и просто бороздил космос, доставляя грузы в разные концы вселенной и часто подолгу проводил время в одиночестве. Как я ему завидовал. В самом конце ужина настала моя очередь. За десертом мама осторожно поинтересовалась моими планами по поводу отлета на Террию. Вылетаю послезавтра. Сначала на столичную планету Мирианской системы, а оттуда на Дикон, где и расположен нужный мне исследовательский центр. «Позвонишь, как устроишься?» спросил отец. «Конечно!» – настороженно кивнул я. Братья и сестра наслаждались сложившейся ситуацией, понимая, что теперь, после моего отъезда, родительская забота будет направлена в основном на них. Дальше разговор за столом переключился на другую тему, и я расслабился. Но, видимо, рано. Только мы вместе с братьями Алией направились в гостиную, как мама меня окликнула. «Алексей!» «Задержись!» Скрипнув зубами, я молча повиновался. Отец остановился рядом с женой, положив руку ей на плечо. Бросив на него взгляд, она сказала, «Мы с отцом некоторое время обдумывали и твое решение, и проявленное тобой недовольство нашим вниманием к твоей жизни, и пришли к выводу, что ты уже достаточно взрослый, чтобы самостоятельно решать, чего тебе хочется». Я выдохнул. Но пойми и нас. Мы твои родители. И чтобы мы меньше тревожились, ты должен пообещать две вещи. Какие?» Подозрительно поинтересовался я. «Ты будешь регулярно созваниваться с нами», – начал отец. Я с облегчением кивнул. «И пообещаешь, что начнешь поиск пары, а найдя, попробуешь с ней встречаться», – добавила мать. Я сжал вилку. «Сын, и не прошу тебя жениться. Прошу просто попробовать, чтобы мы не волновались. Неужели это так сложно?» Я колебался, глядя в полные тревоги глаза родителей. «Помни, сын, что у каждого драга привязка к паре – это особенный процесс, где стандартны только ключевые моменты. Надо внимательнее относиться к личным отношениям», – покачал головой отец. «Просто мне не хочется расширять клан» так далеко от дома», – со вздохом добавила мама. «То есть она практически прямо сказала, что начнет внедряться на нотерию и в систему Мириан, если я ее доведу. Это усложнит жизнь обоих родителей, но ради меня она на это пойдет. Мама относится к своим детям очень трепетно». «Договорились», – солгал я, решив, что по приезду что-нибудь придумаю. «Выполнять их вторую просьбу я точно не хочу». Мне хватило Инги. Это бесперспективно и глупо. Алена Ионова. Планета Дикон. Я как раз занималась составлением отчета, когда дверь кабинета открылась. Ко мне вся в слезах забежала Акара и, рухнув на диван, воскликнула. Я ему не нравлюсь! э э Потянувшись к панели стола, я нажала несколько кнопок, вызывая остальных подруг, занесенных в автовызов. Одной мне здесь не справиться. Через пять минут, когда к нам присоединились девушки, я уже не знала, что предпринять. А Кара от всего отказывалась. Не соглашалась ни на сладкое ни на чай, ни на кофе. Ничего ей не было нужно. «Что случилось?» Посмотрела на нас округлившимися глазами Нара. «Я не знаю». Пожала плечами. Она прибежала в кабинет вся в слезах и заявила, «Я ему не нравлюсь». «Все ясно, дело в мужчине», — решительно сказала Мира и, как свойственно ее характеру, перешла к активным действиям. Встряхнув хорошенько Чиви, она добилась того, что Акара сосредоточила на ней взгляд и строго спросила, «Кому ты не нравишься?» «Киру!» Прохлюпала носом девушка и снова завыла. Я, наконец, впихнув ей чашку с чаем, растерянно повернулась к подругам с вопросом. «Кто такой Кир?» Они пожали плечами. Если вспомнить ее последнее увлечение... «Это новенький!» «Не могла же она за утро влюбиться!» Начала Мира. «Или могла!» Нахмурилась Нара, рассматривая рыдающую подругу. «Как вы не понимаете!» «Это не очередное увлечение, это серьезное чувство!» Воскликнула Акара и выбежала прочь. Мы дружно вздохнули. «Надо собрать информацию на этого Кира!» Предложила Мира, и мы кивнули. «Вот я этим и займусь!» попробую привести Акару в себя, ей не следует находиться в таком состоянии!» Пробормотала Нара. «А мне предстоит совершить путешествие на Террию!» Подруги вопросительно на меня посмотрели. Подошло время сдавать отчеты, и я, как принимающая, должна выполнять свои обязанности. Мне дружно пожелали удачи, в наличии которой я сильно сомневалась. В душе свернулась тревога. Я любила путешествия на Терри. Это давало возможность побыть дома, увидеться с родителями и вживую с ними пообщаться. Никогда визор не заменит настоящего человека. Как обычно, я взяла билетный экспресс. На космической транспортной станции активировала билет и прошла в небольшой, гибкий межпланетный поезд, развивающий хорошую скорость и способный очень быстро домчать меня на родную планету. Внутри состав был отделан под старину. Отдельные кабинки, по бокам сиденья, отделанные мягким материалом, Посередине столик и окно. Из него открывался вид на звёзды планеты, мимо которых мы проносились. Когда поезд прибыл и мы спустились на планету, я в первую очередь направилась не домой, а в парк. Когда ты большую часть времени живёшь в изоляции на безжизненной планете, дом – это волшебное слово, ассоциируется не только с жилищем. Я ходила по дорожкам. Среди зелено-красных насаждений, которыми щедро была покрыта вся терия. Вдыхала родной воздух, прикасалась к листьям. Просто валялась на траве. Невообразимо прекрасно. Домой я пришла без предупреждения, уже ближе к вечеру. В прихожей меня встретила мама и сразу кинулась обниматься. «Как же я рада видеть тебя, дочка!» Обняв ее, я посмотрела вглубь квартиры. «А где сестра?» Мама, поджав губы, немного помолчала, а потом процедилась сквозь зубы. У нее новый молодой человек. Понятно, родительского одобрения он не получил. Насколько плох Хуже всех остальных. Буркнула мама и повлекла меня на кухню, делиться новостями. Проболтали мы с ней часа два, не меньше. Когда хлопнула входная дверь, В послышались голоса, и мама напряглась. От любопытства я заёрзала на стуле. Сначала в кухне появился папа, и тепло меня поприветствовал. Следом за ним влетела и сестрёнка. Похожая, в отличие от меня, в большей степени на маму, она была ржеволосой, светлокожей, с кудрявыми волосами и курносым носиком. Но на этом схожести и заканчивалась. Игрид – эмоциональная, экстравагантная и яркая. Не заметить мою сестру и не податься ее обаянию – очень сложно. Именно на него-то, скорее всего, и попался ее новый парень. Следом в комнату вошел высокий, худощавый Эйфи. Красивый и холеный, но в такой же причудливо яркой одежде, как и сестра. Что меня поразило, так это то, что Игрид положила на него глаз». Она всегда относилась к инопланетянам с предубеждением. А тут такой сюрприз. Пока сестра меня обнимала и радовалась встрече, я смеялась, но краем глаза продолжала поглядывать на ее кавалера, который держался напряженно, ожидая, когда его представят. Вот меня отпустили, и Игорь с гордостью произнесла. — Это моя сестра Алена, а это мой жених Эндрю. Я приподняла брови. «Даже так?» «Очень приятно познакомиться!» Открыто улыбнулась, наблюдая, как молодой человек сестры постепенно расслабляется. Зато моя мама сидела с прямой спиной и поджатыми губами. Папа успокаивающе погладил ее по плечу и подмигнул мне. кашлянув я сказала. «Ну что ж, мама мне уже все новости рассказала, и теперь мне не терпится услышать, что же случилось за это время у тебя». «Может, и Эндрю поделится кое-какой информацией? Мне как раз надо кое-что спросить». «Конечно», – закивала Игрит. «Пойдемте в парк, и там где-нибудь посидим. Я так скучаю по природе», – продолжила я. Эйфи чуть улыбнулся, а он не глупый парень, и сразу разгадал мой маневр по сбеганию из дома. Когда же он смотрел на сестру, в его глазах плескалась такая нежность, что мне, хоть и по-доброму, стало завидно. Папа вздохнул с облегчением, когда я потащила влюбленную парочку на природу. Добравшись до парка, что было относительно недалеко, мы купили еды и расположились прямо на траве. Откусив от любимого со времен студенчества пирожка, я зажмурилась в удовольствие. «Рассказывайте, что у вас случилось?» Эндрю улыбнулся, предоставив сестре возможность поделиться со мной их историей. Ты знаешь, что около месяца назад я определилась с работой. Учитывая мою специализацию зоолога, я решила отправиться на маленький полуостров, где располагался самый большой на нашей планете заповедник. Как раз там мы с Эндрю встретились. Он улаживал вопрос доставки туда животных с другой планеты. Романтика. Я познакомила его с родителями, но если папа еще нормально отнесся к нему, то мама сразу приняла в штыки и всячески сопротивляются развитию наших отношений. Я нахмурилась, обдумывая причины такого поведения. А несколько дней назад Эндрю сделал мне предложение, и я приняла его. Ого! Они поспешили ли вы? Видя, как поджались губы сестры, я хотела пояснить свои слова, но этого не понадобилось. Жених Игрит взял ее за руку, и она сразу же успокоилась. Удивительно! Мы уверены в своих чувствах», – спокойно сказал парень. Посмотрев на их сцепленные руки, я согласилась. «Возможно. Я устала постоянно сражаться с родителями из-за наших отношений и хочу улететь», – кряхнула волосами сестра. «Куда?» – удивилась я. «Эндрю поможет мне оформить разрешение покинуть систему за пределы нашей звездной системы, но чтобы меня выпустили, «Мне потребуется твоя помощь». Я посмотрела на небо. По нему плыл розовый туман, через который виднелась наша звезда Мириан. А мое сердце сковал страх. Я понимала, чем недовольна мама. Она боялась потерять дочь. Я потеряла Лауру. А теперь могу потерять и сестру. И все из-за этих вирусов. «Ты ведь знаешь, почему маме не нравятся твои отношения?» «Да», – кивнула сестра. Она все понимала. «Ей ничего не грозит со мной», – сказал Эндрю. «Почему ты так в этом уверен?» – впилась я в него взглядом. «Наши ученые заметили одну закономерность, только пока не успели доказать. Ни один тарианин не заразился вирусом, если застоял в м -м, близких отношениях с инопланетянином. Я шокированно замерла». Все это время я искала причину в нас, но угроза-то пришла извне. Так почему бы и решению не быть таким же?» Бросив еще один взгляд на влюбленную парочку, улыбнулась. «Хорошо, я помогу. Есть у меня пара знакомых, которые организуют тебе разрешение покинуть систему». «Ты прелесть!» Кинулась обнимать меня сестра. Тепло сжав ее в ответ, я подумала, что пусть хоть она будет вместе с любимым мужчиной. «Если мне не везет с противоположным полом, то Игрит будет счастлива за нас обеих». Откусив еще кусочек пирожка, запила его сладким соком. «Что ты хотела у меня спросить?» – напомнил Эндрю. «Да так, мелочь, но меня все-таки волнует. Что ты знаешь о драгах?» «Если тебе нужны общеизвестные сведения, то драги на первый взгляд внешне те же земляне, только цвет кожи синий». Дети этой расы выглядят обычными бледными младенцами, а взрослее приобретают синеву. Чем синее Драк, тем он старше. В представителях этой расы очень много звериного, и даже эволюция и образование не в состоянии это вытравить. Хвост с кисточкой на конце, который не могут использовать в качестве дополнительной конечности, зубы, как у матерого волка, и черные когти. На данный момент не существует женщин этой расы, Представительницы противоположного пола после вступления в Галактический Союз быстро утратили свои расовые особенности, ассимилировавшиеся инопланетянами. Я слышала об этом в школе, но представить такое мне очень непросто. Мужчины же всю жизнь ищут самку. Если трагу повезло, и он понял, что нашел свою женщину, у него начинается брачный период, когда выделяются феромоны, воздействующие на физическое состояние пар Пробуждая ее к более близким отношениям, мужчина начинает охоту. Обручение происходит, когда драг кусает женщину, ставя на ней свою метку. «А если их феромоны не подействуют на выбранную самку?» Скептически спросила я. «В сериалах, которые я видела до этого, отношения с драгами всегда казались мне идеализированными. Так ли все на самом деле?» Они отступают и ждут следующего. Но если пара среагирует на воздействие феромонов, то драку ее уже не отпустит. При обручении происходит запечатление. Драги – однолюб. А что же дети? Как у них распределяются расовые признаки? Нахмурившись, поинтересовалась я. Мальчик обязательно будет драгом, а девочка унаследует расу матери, хотя и получит некоторые особенности от отца. Выбор самки прост. Самая притекательная женщина – Сильная, плодовитая. Драги продлевают жизнь своей жене за счет секса и детей. Пока живет драк будет жить и его пара. Кошмар, словно в мире животных. У них нет разводов, а измена карается казнью. Если женщина с легкостью обрекает выбранного мужчины на смерть без нее, то значит и ее можно казнить. Ужасная раса. Не смогла сдержаться я. «Драги умны!» – не согласилась Игрид. «Изучают мастерство боя, прекрасные ученые, много сделали для Союза!» Я несколько минут в задумчивости переваривала услышанное. «А каковы твои личные впечатления?» – поинтересовалась Уэфи. «Я считаю, что у драгов, как и у любой другой расы, есть свои особенности, но каждый их представитель индивидуален». «Но все равно гены берут в своем». Пробормотала я. Как вирусовок, я знала, о чем говорю. И в большинстве своем? Начала я. Драги именно такие? Да. Закончил Эйфи. А почему ты ими интересуешься? Хитро улыбаясь, спросила сестра. Я вздохнула. Не о том она подумала. Поговаривают новый начальник нашего исследовательского центра, драк Уныло поведала я. «Тогда вам очень повезло», – порадовал Эндрю. «Драги требовательные, несносные и очень жесткие. Но в то же время они прекрасные ученые и управленцы. Очень умны и долго живут. У вас будет лучший начальник за все время существования Центра». Вспомнив слова подруга Драги, который управлял Центром когда-то давно, и о свершениях того периода, я с надеждой откинулась на спину. Мириан слепил глаза – И весь мир казался радужным.